Глава двадцать первая. Кухонная фея и шпионы. От ужинов повелитель улетел. Точнее, так как его драконье тело спокойно спало дома, на острове, то, скорее всего, повелитель переместился туда порталом, вряд ли он владеет искусством перемещения хуже Тара. А представляешь, вернется любезный братец твой в виде зеленой ящерицы. Вот радость-то! «Не будет же он тела менять, как мы платья», — мечтательно выдал тар, дымя своей трубочкой. «Мы как раз удобно с ним расположились у камина в моей гостиной в сумеречном дворце. Я уже так привыкла, что у меня тут свои апартаменты, что воспринимала наши вечерние посиделки как часть собственного быта». «И что в этом хорошего?» — не поняла я. «А то, что перестанет он за тобой ухлёстывать и мне мешать». «Ну да, как огромный ящер помешает? Сожрет просто одного вредного некроманта и все». «Я не понял, ты вообще моя девушка?» «Твоя. Но повелитель мой брат названный. И нечего тут мне семейные разборки провоцировать. Не к добру это». «Ну, не скажи им», — мечтательно протянул Тар. «Есть в этом что-то человеческое». Хотелось мне покрутить у виска, но не стало. В конце концов, я действительно его девушка, Даже мысленно это звучало сладко. Есть какая-то своя прелесть в этих обычных человеческих вещах. Так что в чем-то прав некромант. Хочется побаловаться. Кто-то может решить, что я веду себя слишком легкомысленно, местами даже по-детски, для ведьмы с тысячелетним стажем. Тогда этот кто-то большой зануда, ну или слишком юн, и в его представлении люди с большим, пусть будет опытом, просто обязаны быть занудами. Нет, не соглашусь с этим. И очень взрослая женщина может влюбиться как девчонка и наслаждаться простыми вещами и моментами. Вы спросите тогда, а в чем же разница? Разница в том, что если вы не позволили прожитым годам лечь на ваши плечи мертвым грузом, то радость жизни вы можете испытывать намного свободнее, чем даже в юности. Вас не стесняют обстоятельства текущей эпохи, так как вы знаете, что эпохи эти меняются, и не стоит придавать им значения. А на многие вещи вы теперь смотрите проще, чем когда вам было 17 или 30 или даже 40. Да, у ведьм, особенно у древних, есть свои преимущества в отношении и здоровья, и внешности. Ну так что же? Почему бы не относиться тогда к жизни и всему, что с ней происходит с легкостью? Может, потому я и решилась быть старым? Мы похожи в своем отношении к жизни и к миру. Они нас по-прежнему забавляют. А прожитые годы помогают не придавать серьезное значение пустякам. Этой ночью, как вы понимаете, я не вернулась домой. И наутро завтракала в сумеречном дворце теми самыми давно обещанными мне булочками. «Что-то вы не торопитесь последнее время домой», — заметил Тар. «Нет, не подумайте, что я возражаю. Напротив». «Но есть ли на это какая-то тайная причина, которую которой я не знаю?» «Есть!» — я сокрушенно опустила голову. «От меня ушел повар. А больше среди моей прислуги никто не умеет готовить». «Вот то-то я и смотрю!» — усмехнулся Тар. «А как же Василий ваш кушает?» «Что? Я тебе про своего фамильяра не рассказывала. Откуда ими узнал?» «Вот чувствую, что не доверяешь мне, Зиферан». Про то, что у каждой приличной ведьмы есть фамильяры, так известно. А имя твоего мне Чер проспорил. Как не стыдно чужого кота на гадости подбивать. Как он тебе проспорил? На том же, что и ты прокололся. Я недоуменно посмотрела на мужчину. Где ты прокололся и когда? Вот и он вспомнить не мог, рассмеялся Тар. А спорили мы по поводу того, кто же станет невестой принца. Он тоже на леди Чатори поставил. — Да? А вот это интересно. Каролина же ее терпеть не может, а ее кот на соперницу ставки делает. — Это что-то значит? — полюбопытствовал Тар. — Значит. Некромант сделал такие большие просящие глаза, что ее не смогла устоять. Каролина хорошо пара чувствует, ну, кроме своих собственных. И если ее кот ставит на темную леди, то значит... — Значит, вы все ошиблись? Принц выбрал мисс Фифт, чарующую. — Ну, помолвка еще не свадьба, тем более уж вам-то известно, что все это временно. И когда придет срок, принц и феи расстанутся. А это значит... Я сделала значительную паузу, что вы, мой дорогой маг смерти, обманули бедное животное. Фи, как не стыдно. «Стыдно!» — тут же построился некромант, но я ему не поверила и была права. Меня схватили в охапку и закружили по гостиной в объятиях. А пока я со смехом отбивалась, целовали в лоб и щеки. «Так когда ты познакомишь меня с Васей?» — прошептал он мне на ушко, успокоившись. «Я подумаю!» — благочестиво ответила я и сложила руки на коленях. «С чером меня Каролина познакомила без затруднений». — У каждой ведьмы свой подход к доверию и фамильярам. Тем более, напомни, как вы с ней подружились. Ты ее спас? — От демона спас, что ее преследовал под личиной инквизитора. — Интересная тогда вышла история, — кивнул Тар. — Вот для нее это достаточно веский повод, — кивнула я. — А для тебя? — Я же сказала, подумаю. Я легко поднялась, чмокнула его на прощание и скрылась в его же лаборатории. «Прикажу повару запастись сметаной!» — крикнули мне вслед. Я мысленно усмехнулась. Берегу ли я Васю или себя? Наверное, больше второе. Вася, безусловно, спокойно переживет знакомство с некромантом, но, несмотря на все мое возросшее доверие к магистру смерти, все-таки какую-то часть себя я пока предпочитала не раскрывать ему. Что это? Игра? Скорее всего. В лаборатории у меня было важное дело. Перед отлетом дракон подарил мне каплю своей крови, и теперь я экспериментировала с ней и с кровью темного бога. Причем успешно. Создание футляра для нейтрализующей сферы сдвинулось с мертвой точки. Увы, Тар тут не участвует по просьбе повелителя. Свою кровь дракон доверил только мне. Было ли это рационально, или просто брат так своеобразно мстил некроманту за близость со мной? Скорее, последнее. «Надеюсь, когда повелитель сменит тело на родное, эта странная ревность уйдет вместе с человеческим телом. Было у меня такое подозрение». Проработав, а по сути прожив у некроманта три дня, я все-таки вернулась к себе на Дарнинг-хаус. Скоро начнутся зимние игры, а это важная часть светского сезона. Надо подготовиться. «Евеялась!» — хмуро встретил меня Вася. Котик сидел на нижней ступени лестницы, И недовольно пушился. Так недовольно, что клочки рыжей шерсти летали по всему холлу. Прости меня, дорогой. Я присела и попыталась погладить пушистика, но на меня презрительно посмотрели. Что самое страшное может сделать кот своему человеку? Поцарапать? А вот и нет. Презрительно смотреть. Очень болезненно. А как насчет сметанки? Решила подсластиться я. Фур! Котик величественно встал и пошел, виляя пушистой попой. «Иди за мной, непутевая хозяйка!» Вася привел меня на кухню, а там царили божественные запахи свежей выпечки и румяная старушка в накрахмаленном белом фартуке и колпаке порхала между плитой и столами. «Знакомьтесь, это миссис Бейкер. Она милостиво согласилась кормить нас». Вась прям раздулся от собственной значимости. «О, невероятно рада знакомству, миссис Бейкер!» Маленькая пухлая фея буквально впритык подлетела ко мне. «Тоще, как и все сейчас!» — она всплеснула руками. «Будем кормить!» «Уверяю вас, я очень люблю покушать!» «Да неужели?» — взгляд кухарки скептически прошелся по моей высокой худощавой фигуре. «Могу сказать, — храбро вступилась я в свою защиту, — вот прямо на этих восхитительных булочках с корицей, и на этих с яблоком, И на этих смаком, готова продемонстрировать свою решимость. Последние мои слова явно пролились растопленным сливочным маслом на сердце кухарки. Она разулыбалась. Ее и так румяное круглое личико стало еще ярче, и меня благословили. Да, поняла, поняла! И темные ведьмы любят хорошо покушать. Ступайте в свои гостиные, сейчас все будет. Пока мы тихонечко поднимались по лестнице, Тихонечко это, чтобы новую кухарку не спугнуть, Вася мне рассказывал. «Она все может. И пирожки с румяной корочкой, и крылышки остренькие да хрустящие, и рыбку, — тут Вася сглотнул, — очень вкусную, в соусе, и в сладком, и в остром». «Да где же ты такое сокровище нашел?» — все так же тихо спросила я. «Хорошая кухарка дорогого стоит» а посреди сезона такое чудо вообще найти невозможно. «Так она сама пришла», — кот задумался. «Три дня назад, когда ты домой не явилась, она и пришла. Причем так с порога и заявила, я темной владычице готовить буду, где тут у вас кухня». «Прямо так и заявила?» «Ну да, так и говорит, где тут у вас кухня». «Вася», — я укоризненно покачала головой, «тут не эта фраза важная». «Как про кухню, может быть, неважно!» — зашипел кот, но тоже тихо, чтобы кухарка не услышала. Хотя мы уже давно поднялись и стояли в дверях белой гостиной. Но кто знает, какой слух у кухонных фей. Вдруг такой же хороший, как и нюх. Шкварчение на сковородке, может, надо издалека услышать. Она сразу сказала, что будет служить темной владычице. Откуда она узнала? Я же тут под именем леди Мэри живу. И как она о привидении наших не испугалась? Привидение не испугалось, наоборот. Одобрило чистоту на кухне. Так Катарине и сказала «молодец». «А ты ее в чем-то подозреваешь или выгнать хочешь?» «Ты что? Даже если бы ее градургаш привел, я бы ее не отпустила. По аромату на кухне уже понятно, что за нее биться стоит». «Да расслабься ты!» Кот вальяжно расселся в кресле и стал вылизываться. У нее рекомендации с собой были. «От кого же?» Вася прищурил свои хитрые желтые глаза и выпалил, следя за моей реакцией. «Некроманта твоего!» «Ах, что ж ты, рыжая морда, сразу мне не сказал!» Я попыталась провести воспитательную операцию с кошачьим ухом, но тот уже отскочил подальше и с безопасного расстояния ответил. «Это была моя маленькая месть за твое бесстыжие отсутствие». «Почему бесстыжие? Ты же знал, где я». «Знал». «А вот ты не знала, чем бедный котик питается в пустом доме!» «И взгляд такой сделал шельмец, что я ему все простила!» «А некромат своего можешь звать в дом!» «Знакомиться будем!» «Мрррр!» — промурчал Вася, когда мы уже сытно и вкусно от ужинов сидели в кресле у камина. В смысле, я в кресле, а Вася на моих коленях, подставив под нежные поглаживания свою пушистую шкурку. «Подкупил он тебя!» И правильно, как сделал! восхитился кот и сладко засопел. А утром Куль принес мне муху, прямо в спальню, прямо на постель. Я почти начала сожалеть, что обзавелась таким штатным домашним питомцем, как демоненок, протягивая мне под нос муху, сказал: Посмотрите, госпожа ведьма, муха-то непростая. Я присмотрелась, хотя только проснувшись утром, ты не сильно желаешь мух рассматривать, и точно. Муха была механическая. Пришлось звать Итара и сэра Персивали с жандармами, который уже вернулся в столицу после разбора замка Нерданов. Это точно шпионское устройство. Безопасник с интересом рассматривал муху. Есть у нас умельцы, кто смогут определить, откуда она и что записывала. Но подозреваю королевство Актален. Мы сидели в моей гостиной и пили утренний чай со свежеиспеченными круассанами и нежным паштетом. Актален — это прибрежное государство Меденоса, я помню их посла. Кажется, и демон тогда был с их дипломатами. Я аккуратно разливала чай гостям, как и положено приличной светской леди. Они в последнее время сильно активизировались на политической арене. Их след прослеживается и в волнениях среди демонов». «Думаете, они тоже связаны с Градургашем?» «Может, да, может, плетут и собственную интригу», — ответил Тар, надкусывая круассан. «Кстати, довольны новым приобретением?» Хитрые смешинки в глазах выдавали, что к сюрпризу он подошел обстоятельно. «Вы про муху?» — невинно поинтересовалась я. В ответ некромант просто закатил глаза. Персиваль же, не отвлекаясь на нашу фактически семейную перепалку, Продолжал изучать шпионский объект. Вы о чем-то конфиденциальном разговаривали в Дарнингхаусе? Да нет, меня вообще три дня дома не было. А вот тут на меня обратили внимание больше, чем на муху. Приличные леди в таком не признаются. Работала над футляром для сферы, поспешила реабилитироваться я. О, есть подвижки? Тут же оживился Персиваль. Есть, но об этом поговорим позже. Мои... Я подумала, что Персивалю не обязательно знать про фамильяра и демоненка. Мои домашние сейчас обследуют особняк на предмет наличия несанкционированных насекомых. Ах да, ваши призраки, уверен, они ничего не пропустят. А помните, Зефиран, на ужине в артефакте демона нам тоже попалась муха. Мы еще тогда усомнились в чистоте заведения. Тар закончил с круассаном и занялся паштетом. Да, тогда нас отвлекли пираты. Но жаль, что мы не обратили внимания на странность. Какие мухи посреди зимы? — Пираты. — А вам не доложили? — оживился некромант. — Видимо, всегда приятно улечить другое министерство в нерадивости. — А вы о странном происшествии, когда морские разбойники глупо напали на столичных магов? — Да, мы там были. — Это ваши старые приятельницы, морские ведьмы, передали привет дракону таким образом. «А не знаете, почему нам лягушонка сдали вместе с разбойниками?» Я сделала незаинтересованный вид и ещё подлила всем чаю. «Это просто у одной из тёмной леди сдали нервы». Некромант веселился вовсю. «А о чём-то серьёзном вы говорили там до появления пиратов?» Мы старым переглянулись. «Говорили. И весьма о важных вещах». «Хорошо, что сюрприз в виде разбойников не дал мне сказать о сфере» и о том, что она еще не доделана, припомнила я. «Так о чем же вы говорили?» Персиваль был как гончая, взявшая след. «О крови темного бога» — повисла пауза. Всем стало ясно, что у Светлой Империи проявился еще один, если не враг, то и не друг. Неудивительно, что магический фон в мире нестабилен. В мир идут перемены, и это уже не остановить. А «Знаете, о чем я думаю, Зейферан?» Улыбка Тара мне не понравилась. — Вам очень пойдет венец.